Красиво! Солнышко светит, птички поют. По обе стороны дороги поля. Мы едем на телеге. Только она не такая, как у древних шумеров была. У этой телеги 4 колеса, и они не из целых деревьяшек сделаны. Верно. От центра каждого колеса расходятся деревянные бруски спицы. Их концы крепко приделаны к наружному ободу. на котором собственно колесо и катится. А к днищу этой телеги прикрепили боковые стенки борта. Полезное на удивление, между прочим. Благодаря бортам груз из крестьянской телеги не вываливается на дорогу. Это хорошо. А то из нашей телеги сено бы высыпалось, которое в неё нагружено. Нам на этом сине мягко ехать. Правда мне эта поездочка всё равно не очень-то нравится. Уж слишком трясёт телегу на ухабах, да и едем мы еле-еле. Неужели все в эти времена так путешествовали? Многие, но не все. Король Франции, например, путешествовал совсем по-другому. А как? Хочешь узнать? Тогда Время скок перенесёт нас из телеги крестьянина в королевскую карету.